Страница 67. Письмо 54. Тимофею Михалчу Бондареву. 1885 год. Июля 15-20. Ясная поляна. Доставили мне на днях вашу рукопись, сокращенное изложение вашего учения. Я прежде читал из нее извлечения, и меня они очень поразили тем, что все это правда и хорошо высказано. Но, прочтя рукопись, я еще больше обрадовался. Примечание первое, второе. То, что вы говорите, это святая истина, и то, что вы высказали, не пропадет даром. Оно обличит неправду людей. Я буду стараться разъяснять то же самое. Дело людей, познавших истину, говорить ее людям и исполнять, а придется ли им увидать плоды своих трудов, то Бог один знает». Через министра внутренних дел и даже через царя ничего сделать нельзя, да и не следует. Примечание третье. Правительство силой заставляет людей делать то, что оно считает нужным, а первородный закон Божий люди должны исполнять не по принуждению, а по своей воле. Нужно обличать людей, призывать их к покаянию, как делал Христос, и тогда они сами придут к истине. Дело это делается не скоро, веками, но не скоро и деревья растут, а мы сажаем их же и бережем, и не мы, как другие, дожидаются плода. По моему мнению, человеку некуда больше употреблять свой разум и слово свое, как на то, чтобы узнавать закон Божий, разъяснять его себе и другим, исполнять его и помогать в этом и другим. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 37. «Жатва великая, а рабочих мало. Просите Господа, чтобы Он выслал, то есть умножил рабочих. Жатва большая, и одному не жать, а хоть бы как-нибудь свою делянку выжить и козы, то есть прожниво не оставить, как у нас в Туле говорят. Да коли каждый так-то свое дело сделает, то и соберется жатва хозяина, и не оставит он доброго работника. Только бы не зарывать талант в землю, только бы исполнять волю пославшего нас. А воля пославшего в том, чтобы каждый в пути лица добывал хлеб, и это надо толковать людям. И они поймут это и понимают, потому что совесть обличает их. Желаю вам успеха в вашем деле, оно же и мое дело, и благодарю вас за ваше писание, Оно мне было в большую пользу и радость. Лев Толстой Примечание. 12 июня Толстой получил из Минусинска от политического сына Лебедева рукопись крестьянина Бондарева «Трудолюбие, тунеядство или торжество земледельцам», в которой приводилась уравнительная идея об обязательности исполнения заповеди о хлебном труде для всего взрослого населения страны, Второе, Очевидно, Толстой читал в статье Успенского «Труда Мирук» своих «Русская мысль, номер одиннадцатый» за 1884 год выдержки сочинения Бондарева. Третье, Бондарев разослал различным государственным деятелям и царю копии своего труда. «Надеюсь, что таким способом не более, как через четыре года без понесения трудов и без напряжения сил» Избавятся все они, той и земледельцы, от тяжкой нищеты и от нестерпимого убожества. Смотри «Толстовский ежегодник» за 1913 год, глава статьи «Материалы», страница 16. Конец примечаний.